Часть шестая Обоз весь день простоял у реки И тронулся с места, когда садилось солнце Опять Егорушка лежал на тюке Вот тихо скрипел и покачивался Внизу шел Пантелей Притоптывал ногами Хлопал себя по бедрам И бормотал В воздухе по вчерашке быстрекотала степная музыка Егорушка лежал на спине И заложив руки под голову Глядел вверх на небо Он видел, как зажглась вечерняя заря Как потом оно угасало Ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями Располагались на ночлег День прошел благополучно Наступила тихая, благополучная ночь И они могли спокойно сидеть у себя дома на небе Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо И опускалась на землю мгла, как засветилась одна за другой звезды Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо То почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким И все то, что считал раньше близким и родным Становится бесконечно далеким и не имеющим цены Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной. Егорышка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями. Он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу. Припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку. Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг... Просыпается и, не понимая где, она стучит в крышку, зовет на помощь и, в конце концов, изнемокший от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, отца Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он не старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему. Лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет. А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям. — Ничего, хорошие господа, — бормотал он, — повезли парнюгу учение. А как он там не слыхать про то? Славяно-сербском говорил. Нет такого заведения, чтобы до большого ума доводить Нет, это верно А барнюка хороший, ничего Вырастет отцу, будет помогать Ты, Егорий, теперь маханьки А станешь большой отца, мать кормить будешь Так от Бога положено Чти отца твоего и матерь твою У меня у самого были детки Да погорели И жена сгорела, и детки Это верно Под ночью загорелась изба Меня дома не было Я в Орел ездил В Орел Марья-то выскочила на улицу Да вспомнила, что дети в избе спят Побежал назад и сгорела с детками Да На другой день Одни только косточки нашли Около полуночи Подводчики Егорушка Опять сидели Вокруг небольшого костра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 И они видели только часть большой дороги. В темноте, едва заметно, в виде гор, неопределенные формы, обозначились вазы стюками и лошади. В двадцати шагах от костра на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, погасившийся в сторону. Егоршка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.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 Прыгала по нем Отчего красивое лицо его То покрывалось потемками То вдруг вспыхивало Кирюха и Вася бродили поодаль И собирали для костра бурьян И берест Егорушка, заложив руки в Карманы, стоял около Пантелея И смотрел, как огонь ел траву Все отдыхали чем-то думали Мельком поглядывали на крест По которому прыгали красные пятна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 А возле могилы кажется грустной, унылой, задумчивой, трава печальней И кажется, что куздети кричат сдержанней И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души И не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою «Дед, а зачем этот крест стоит?» — спросил Егорушка Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил «Бекола, это бывает не то место, где косаря копцов убили?» Дымов нехотя приподнялся на локти, посмотрел на дорогу и ответил. «Оно самое!» Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул. Степку обдуло черным дымом. И в потемках по дороге около вазов пробежала тень от креста. «Да!» Убили! сказал нехотя Дымов. Купцы, отец, сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишний и стал хвалить, что у него с собой денег много. Купцы, известны, народ хвастливый, не дай бог, и утерпят, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание. «О, Господи, владычица!» – вздохнул панделей. «На другой день чуть свет», – продолжал Дымов. «Губцы собирались в дорогу, а косари с диби ввязались. Пойдем, ваше степенство, вместе. селей, да и опаски меньше». Потому здесь место глухое. Купцы, чтобы образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку. Дымов встал на колени и потянулся. Да! Продолжал он зеваем, все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари давать чистить их косами. Сын молодец был, выхватил одного косу и тоже давать чистить. Ну, конечно, не одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело и стащили с дороги обоих. Отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста, на другой стороне еще другой крест есть. Цел ли? Не знаю. Отсюда не видать. «Цел?» — сказал Кирюха. Сказывают, телег потом нашли мало». Мало, подтвердил Пантелей. Рублей на сто нашли Да, а трое из них потом померли Потому купец их тоже больно к отцу порезал Кровью сошли Одному купец руку отхватил Так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал И под самым Куриковым его на бугорочке нашли Сидит на корточках, голову на калере положил Словно задумавшись А поглядели, у него душе нет Помер. «По гривеному следу его нашли!» — сказал Пантелей. Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки донесся грустный крик птицы. «Спалю! Спалю! Спалю! Злых людей много на свете!» — сказал Емельян. «Много!» — подтвердил Пантелей и придвинулся ближе к огню с таким выражением, Как будто ему становилось жутко «Много!» — продолжал он в полголоса «Перевидал я их на своем веку, видимо, невидимо слых то людей, святых и праведных видел много А грешных и не перечесть Спаси и помилуй, царица небесная А помню раз годов тридцать назад, а может и больше Вез я купца из Маршанска Купец был славный, из себя и при деньгах Купец-то Хороший человек, ничего Вот, стал быть, ехали мы и остановились ночевать В стоялом дворе А в России постоялые дворы Не то, что в здешнем краю Там дворы крутые, на манер базов Или, скажем, как клуди В хороших экономиях Только клуди повыше будут Ну, остановились мы И ничего себе Купец мой в комнатке, я при лошадях И все как следует быть Ну так вот, братцы Повалился я богу, чтоб, значит, спать И пошел походить с подвором А ночь была темная Схейня, видать, хоть не гляди вовсе Прошел я к немножко Вот как до вазов примерно Я вижу, огонь брежется Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились И кроме меня с купцом Других постояльцев не было Откуда хню быть? Взяло меня сомнение Подошел я поближе, как дюта, Господи, помилуй и спаси, царица небесная Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой В доме-то лег я на землю и поглядел Как поглядел, как по всему моему телу И мороз пошел, и пошел мороз Кирюха, стараясь лишь шуметь, сунул в костер пук бурьяна Дождавшись, когда бурьян Перестал трещать и шипеть. Старик продолжал. «Ну так вот, поглядел я оттуда, а там подвал. Большой такой, темный, да сумный. На бочке фонарь горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах. Засучили рукава и длинные ножики точат. «Э-э, ну, значит, мы в шайку попали к разбойникам. Что тут делать?» «Побег я купцу, разбудял его потихоньку и говорил: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо!» «Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали!» Он сменился с лица и спрашивает... «Что ж мы теперь по теле делать станем? При мне денег сиротских много!» «Насчет души, — говорит, — моей волен Господь Бог!» «Не боюсь помереть, а, — говорит, — страшно сиротские деньги загубить!» «Что тут прикажешь делать?» Ворота запертые, некуда выехать, не выйти Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись Богу Может, Господь не захочется рот бежать. Оставайся, говорю, и виду не подавай А я тем временем, может, и придумаю, что Ладно, помолился я Богу и доставил меня Бог на ум Лез я на свой тарантаз и тихонько Тихонько, чтобы никто не слыхал, стал обдирать солому в тряхе. Проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то. Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти. Может, вверх, пять пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. Православные, говорю Так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить Побудил всех Собрались мужики и пошли со мной Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами Сломали мы это в постоялом дворе ворота И сейчас подвал А разбойники ножики-то уж поточили И собрались купца резать Собрали их мужики, всех как есть Привязали и повели к начальству Купец им на радостях три сотенных их пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое впоминание к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечек дошли, видимо-невидимо. Костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом взорвали, чтобы следов не было. Ну, потом их в Маршанске через палачей доказывали. Патилей кончил рассказ и вглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену. «Сало-то готово?» — спросил его шепотом Кирюха. «Погоди, болейка, сейчас!» Степка, не отрывая глаз от Мателея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиной сало. «Поехал я в другой раз тоже с купцом», — продолжал Пантелей, по-прежнему в полголоса и не мигая глазами. Звали его, как доберечь помню, Петр Григорьевич. Хорош был человек, купец-то. Остановились мы таким же макаром на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева, муж и жена. Народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже, словно бы, ничего. А только братцы... Не могу спать Чует мое сердце Чует, да и шапаш И ворота отпертые, и народу кругом много А все как будто страшно Не по себе Все давно позаснули Уж совсем ночь Скоро вставать надо А я один только лежу у себя в кибитке И глаз не смыкаю Словно сыч какой Только, братцы, это самое я слышу Туп-туп-туп Кто-то в кибитке крается. Высовываю голову Лежу, стать бабу в одной рубаке, пацая «Что тебе, говорю, бабочка?» «А она вся трясется, это самое, лица на ей нет» «Вставай, говорит, добрый человек, беда, хозяева лихо задумали Хотят твоего купца порешить Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Ну, недаром сердце болело «Кто ж ты сама?» – спрашиваю «А я, говорит, их где стряпуха? Ладно, вылез я из кибитки и пошел к купцу Разбудил я его и говорю Так, мол, и так, говорю, Петр Игоревич, Дело не совсем чисто Успеешь ваш степенс выспаться А теперь что, пока есть время, одевайся, говорю Да по добру, по здорову, подальше от греха Только что он стал одеваться Как дверь отворилась И здрасте тебе Лежу, мать царица Входят к нам в комнатку у хозяин с хозяйкой и три работника Значит, и работников подговорили Денегу купца много Так вот, мол, поделим У всех, у пятерых в руках По ножику длинному По ножку-то Сапер хозяина замок двери и говорит Молитесь, проезжие богу А ежели, говорит, кричать станете То и помолиться не дадим перед смертью Где уж тут кричать У нас от страху и глотку завалило Не до крику тут Купец заплакал и говорит Православные, вы, говорит, порешили меня убить Потому на мои деньги польстились Так тому и быть, не я первый, не я последний Много уже нашего брата-купца на постоялых дворах перерезано Но за что же, говорит, братцы православные Моего извозчика убивать Какая ему надобность за мои деньги муки принимать И так это жалостно говорит А хозяин ему Ежели говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик да Все равно, говорит, что одного убить, что двух Семь бед, один ответ Молить Богу, вот и все тут А разговаривать нечего Стали мы с купцом рядышком на коленки Заплакали и давай Бога молить Он деток своих поминает Я в ту пору еще молодой был, жить хотел Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет. А хозяйка бабушка глядит на нас и говорит, «Вы же, говорите добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а Бог-то нас и услышал, жалился, значит» самый раз, когда хозяин купца за бороду взял Чтобы, значит, ножиком его под шею полоснуть Вдруг кто-то как стукнется со двора по окошку Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились Постучал кто-то в окошко, да как крикнет «Петр Григорьевич!» кричит «Да здесься! здесь Собирайся, поедем!» Видит хозяева, что за купцом приехали, испужались И давай бог ноги А мы скорее на двор запрягли и только нас и видели «Кто же это в окошко стучал?» Спросил Дымов «В окошко-то?» «Должно угодник Божий или ангел» «А потому огромя некому» «Когда мы выехали со двора, на улице, ни одного человека не было» «Божье дело» Пантелей рассказал еще кое-что И во всех его рассказах одинаково играли роль длинные ножики Я одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого? Или сам сочинил их в далеком прошлом, и потом, когда память ослабела, перемешал бережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть. Но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, Отдавал явное предпочтение вымыслам И никогда не говорил о том, что было пережито Теперь Егорушка все принимал за чистую монету И верил каждому слову Впоследствии же ему казалось странным Что человек, изъездивший на своем веку всю Россию Видевший и знавший многое Человек, у которого сгорели жена и дети Обесценивал свою богатую жизнь До того, что всякий раз, сидя у костра Или молчал, или же говорил о том Чего не было За кашей все молчали И думали о только что слышанном Жизнь страшна и чудесна А потому, какой страшный рассказ Не расскажи на Руси Как не украша его разбойничьими гнездами Длинными ножиками и чудесами Он всегда отзовется в душе слушателя былью И разве только человек, сильно искусившийся в грамоте Недоверчиво покосится, да и то смолчит Кресту дороги, темные тюки простор И судьба людей, собравшихся у костра Все это само по себе было так чудесно и страшно Что фантастичность небылиц или сказки Бледнела и сливалась с жизнью Все ели из котла мателей же сидел в стороне особняком И ел кашу с деревянной чашечки Ложка у него была и такая, как у всех А кипарисовая и с крестиком Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки «Зачем этот дед особо сидит?» «Вот старые веры», — ответили шепотом Степка и Вася И при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке Все молчали и думали После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно Вдруг среди тишины Вася выпрямился И, усремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши. Что такое? Спросил его Дымов. Человек какой-то идет, ответил Вася. Где ты его видишь? Вон он. Чуть-чуть белеется. Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок. Все прислушались, но шагов не было слышно. По шляху он идет? Спросил Дымов. Не, полим». Сюда идет Прошла минута в молчании А может это по степи гуляет купец Что тут похоронен Сказал Дымов Все покосились на крест Переглянулись и вдруг засмеялись Стало стыдно со свой страх Зачем ему гулять? Сказал Пантелей. Это только те по ночам ходят Кого земля не принимает А купцы ничего Купцы мученический венец приняли Ну вот, послышались шаги. Кто-то торопливо шел. «Что-то несет», — сказал Вася. Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Гонли так мелькнул или... От того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека Но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него Увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая Как у разбуженного ребенка Одна из тех заразительных улыбок, на которой трудно не ответить с той же улыбкой Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати Некрасивым собой и ничем не замечательным Это был высокий, хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий Вообще все у него казалось длинным И только одна шея была так коротка, что делала его суталоватым Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом В белые шаровары и новые сапоги И в сравнении с подводчиками казался щеголем В руках он держал что-то большое Белые и на первый взгляд странные, А из-за его плеча выглядывала дула ружья, тоже длинная Попав из потемок в световой круг Он остановился, как вкопанный И с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал «Хлеб да соль, братцы!» «Мелости бросим!» — отвечал за всех пантелей Незнакомец положил около костра то, что держал в руках. Это была убитая дроква, И еще раз поздоровался. Все подошли к Дрохве и стали осматривать ее. «Важная птица. Чем ты ее?» – спросил Дымов. «Кортечу. Дроби не достанешь, не подступит. Купите, братцы. Я б вам за двух гривен отдал». «А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая. Не укусишь».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 Он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося карту ложку, то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное. «Я-то?» — стропинулся неизвестный. «Константин Звонык. Из Ровдова. Адзю двер ст. И желая на первых же порах показать, что он... Не такой мужик, как все, а получше Константин поспешил добавить. Мы пасеку держим и свиней кормим. При отцы живешь, а ли сам? Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женат и теперь. Нычей восемнадцатый день как обзаконился. Хорошее дело, сказал Пантелей. Жена ничего. Это Бог благословил. «Ха-ха-ха! Молодая баба дома спит, а он по степу шатается!» Засмеялся Кирюха. чудак Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встребинулся, засмеялся, вспыхнул. «Да господи, нет ее дома!» Сказал он, быстро вынимая изо рта ложку, я глядывая всех радостно и удивленно. «Нету! Поехала к матери на два дня!» Ей-богу, она поехала, а я как не женатый. Константин махнул рукой и покрутил головою Он хотел продолжать думать Но радость, которую светилось лицо его, мешала ему Он, точно ему, неудобно было сидеть, принял другую позу Засмеялся и опять махнул рукой Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли Но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью Поехала в Демедова к матери Сказал он, краснее и перекладывая на другое место ружье. Завтра вернется! Сказала, что к обеду назад будет. А тебе скучно? спросил Дымов. Да Господи, а то как же? Без неделю, как оженился, а она уехала. А? У да бедовой накажи меня бог. Там такая хорошая да славная, такая хохотуня до да пивунья, шоп простой, чистый порох. При ней голова ходором ходит. А без нее вот словно потерял, что как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи. Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся. Любишь, значит, сказал Бантелей. Там такая хорошая дославная славная, повторил Константин, не слушая. Такая хозяйка, умная да разумная Что другой такой из простого звания Во всей губернии не сыскать Уехала, а ведь скучает Я знаю, знаю сороку Казалось, что завтра к обеду вернется А ведь какая история Почти крикнул Константин Вдруг беря тоном выше и меняя позу Теперь любит и скучает А ведь не хотелось за меня выходить А ты ешь, сказал Кирюха Не хотела за меня выходить, продолжал Константин, не слушая. Три года с ней бился. Увидал я ее на ярмарке в Калачике. Полюбил до смерти. Хоть на чибелицу полезай. Я в Ровном, она в Демидовом. Друг от дружки за двадцать пять верст. И нет никакой моей возможности. Засылаю к ней спотов, а она не хочу... Ах ты, сорока, уж я ее и так, и этак И сережки, и пряников, и меду полпуда Не хочу, вот тут и поди А ну, ежели рассудить, то какая я ей пара Она молодая, красивая, с порохом А я старый, скоро тридцать годов будет Да и красив очень Борода кладистая, гвоздем Лицо чистое, все, в шишках Где ж мне с ней равняться? Разве вот только что богато живем? Да ведь и они в Охраменке хорошо живут Три пары валов и двух работников держат Полюбил братцы и отчумел Не сплюнеем в голове мысли И такой дурман, что не приведи, господи Хочется ее повидать, а она в Демидове И что же вы думаете? Накажи меня, бог, не брешу. Раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил. Такое затмение нашло, что даже в работнике в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Самучился, мать захарку звала. Отец раз десять бить проливался. Но три года промаялся и уж так порешил. Будь ты трижды Анафима, Пойду в город и в извозчики. Значит не судьба На святой пошел я в Демидова В последний разочек на нее поглядеть Константин откинул назад голову И закатился таким мелким веселым смехом Как будто только что очень хитро надул кого-то Лежу, она с порубками около речки Продолжал он Взяло у меня зло Отозвал я ее сторонку, и, может, цельный час ей разные слова. Полюбила, три года не любила, а за слова полюбила. А какие слова? Спросил дымов. Слова? И не помню. Лишь, что вспомнишь. Тогда, как вода из жолоба без передышки, та-та-та-та-та. А теперь ни одного слова не выговорю. Ну и пошла за меня. Поехала теперь сорока к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть, нет боей мочи. Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски.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 Дорогу во всю ее ширь Тюки, оглобли живавших лошадей На той стороне ясно вырисовывался Другой крест Дымов подбер рукой И тихо запел какую-то Жалостную песню Константин Сон улыбнулся И подтянул ему Тонким голоском Попели они с полминуты И затихли Емельян стряпнулся, задвигал локтями И зашевелил пальцами «Братцы!» — сказал он, умоляюще. «Давайте споем что-нибудь божественное!» Слезы выступили у него на глазах. «Братцы!» — повторил он, прижимая руку к сердцу. «Давайте споем что-нибудь божественное!» «Я не умею!» — сказал Константин. Все отказались. Тогда Емельян запил сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но...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 Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить». Он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно Он вспомнил ее брови, срачки, коляску, часы с обсадником Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо А ему казалось, что эта та красивая женщина склоняется к нему С улыбкой глядит на него и хочет поцеловать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 «Наша матушка Россия, всего совету Забел друг диким голосом, Кирюха поперхнулся и умолк Степное эхо подхватило его голос, понесло и, казалось, По степи на тяжелых колесах покатила сама глупость «Время ехать!» — сказал Пантелей «Вставай, ребята!» Пока запрягали, Константин ходил около подвод. И восхищался своей женой Прощайте, братцы, крикнул он, когда босс тронулся Спасибо вам за хлеб, за соль, а я опять пойду на огонь Нет моей мочи И он скоро исчез во мгле И долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек Чтобы поведать чужим людям о своем счастье Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро. Солнце еще не всходило, обоз стоял. Какой-то человек в белой куражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди версты и задве от обоза белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами. Около домиков Не было видно ни дворов, ни деревьев «Дед, какая это деревня?» – спросил Егорушка «Это, молодочек армянские хутора» – отвечал Пантелей «Тут армяшки живут» «Народ ничего, армяшки-то» Человек серым кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой Осадил своего жеребчика и поглядел на хутора Экие дела, подумаешь» – вздохнул Пантелей Тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести Послал он человека на хутор за какой-то бумагой А тот не едет Степку послать бы Дед, а кто это? Спросил Егорушка Варламов Боже мой Егорушка быстро вскочил, встал на колени и поглядел на белую фуражку Малорослым серым человечке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 — сказал Пантелей. — У него их, объездчиков-то, человек может 100 а то и больше. Поравнявшись с передним возом, Верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул. — А где же записка Иванчука? Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами. Он стал говорить о чем-то, вероятно, Оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее Варламов тоже задвигался «Шел вон!» — коррекнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги Поехал шагом вдоль обоза Когда он подъехал к заднему возу Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его Варламов был уже стар Лицо его с небольшой седой бородкой Простое русское загорелое лицо было красно мокро от росы и покрыто синими жилочками Оно выражало такую же деловую сухость Как лицо Ивана Ивановича, тот же деловой фанатизм Но все-таки какая-то разница чувствовалась между ним и Иваном Ивановичем У дяди Кузьмичева рядом с деловой сухостью Всегда были на лице забота и страх Что он не найдет Варламова Опоздает, пропустит хорошую цену Ничего подобного, свойственного людям Маленьким и зависимым Не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова Этот человек сам создавал цену Никого не искал и ни от кого не зависел Как незаурядна была его наружность Но всем, даже в манере держать на гайку Чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него Один только жаребчик удостоил Егорушку своим вниманием И поглядел на него большими голубыми глазами, да и то равнодушно Батилей поклонился Варламову Тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал Картавин Здравствуй, Стагик Беседа Варламова с Верховым и взмах на гайкой По-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление У всех были серьезные лица Верховой, обескураженный гневом сильного человека Без шапки, опустив по воде, стоял у переднего воза Молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день «Крутой старик!» — бормотал Бантелей Беда какой крутой!» «А ничего, хорош человек!» Не обидит за даром. Ничего. чего? Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жеребчик точно поняв его мысли, не дожидаясь приказов, вздрогнул и понесся по большой дороге. Часть седьмая. И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая, хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль муднее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Антелей только вздыхал, жаловался на ноги. И то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло. Злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсть И пророчил непогоду Емельян не махал руками А сидел неподвижно И угорюмо глядел на огонь Томился и Егорушка изда шагом утомила его а От дневного зноя у него болела голова Когда сварилась каша Дымов от скуки стал придираться к товарищам Расселся шишка И первый летит с ложкой — сказал он, глядя со злобой на Емеляна. — Жадность, так и норовит первый закатился есть. сесть. — Певчим был, так уж он думает, барин. Много вас таких певчиков по большому шаляху милостыни не бросит. — Да ты что, пристал? — спросил Емелян, глядя на него тоже со злобой. — А то, что не в первом котлу, не понимая себе много. — Дурак, вот и все, — просипел Емелян. Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не брониться попусту. «Певчи!» – не унимался озорник, презрительно усмехать Эток всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и бой!» «Эх, вы!» Емелян промолчал. На его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего Пепчева и сказал, «Не хочется только связываться, а то бы я б тебе показал, как об себе понимать». «Да что ты ко мне пристал, Масепа?» – вспыхнул Емельян. «Я тебя трогаю!» «Как ты меня обозвал?» – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. «Как?» «Я Мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай, ищи!» Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян, умоляющий его вопросительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок. «Егорушка!» Давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо сжег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу в потемке, но злые, скучающие глаза зорняка тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил задыхать. «Ты хуже всех! Я тебе терпеть не могу!» После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал. «На том свете ты будешь гореть в аду! Я Иван Ивановичу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!» «Тоже, ха, тоже скажи, пожалуйста!» усмехнулся Дымов. «В свиненок всякой! Еще на губах молоко не обсохло! В угасчики лезет! А ежали за ухо...» Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем Он, и когда с ним этого не было раньше, вдруг затрясся всем телом был ногами и закричал пронзительно «Бейте его! Бейте его!» Слезы брызнули у него из глаз, и ему стало стыдно И он, пошатываясь, побежал к обозу Какое впечатление произвел его крик, он не видел Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал: "Мам, мам! И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния каждую минуту сверкавшая вдали все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков." Где теперь дядя, отец Христофора и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно. И так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки бежать назад по дороге. Но воспоминания о темных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути и сверкавшие вдали молния, Останавливали его И только когда он шептал «Мама! Мама!» Ему становилось как будто легче Должно быть и подводчиком было жутко После того, как Егорушка убежал от костра Они сначала долго молчали Потом в полголоса и глухо заговорили о чем-то Что оно идет И что поскорее нужно собираться и уходить от него Они скоро поужинали, потушили огонь И молча стали запрягать По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо, «Как его звать?» «Егори», — ответил Пантелей. Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, который был перевязан тюк, и поднялся. Егоршка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, Утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы. «Ер!» — сказал он тихо. Да, бей!» Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время смеркнула молния. «Ничего, бей!» — повторил Дымов. И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал. «Скучно мне!» Потом переваливаясь ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обозы и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил: "Скучно мне, господи, и ты не обижайся, Емеля!» сказал он, проходя мимо Емельяна. "Жизнь наша пропащая, лютая". Направо сверкнула молния и точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. "Егорий, возьми". Крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное «Что это?» – спросил Егорушка «Рогожка! Будет дождик! Так вот, покроешься!» Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту Мигала бледным светом, как веками Чернота ее точно от тяжести склонялась справа «Дед, гроза будет!» – спросил Егорушка Ох, ножки мои больные, я Говорил на распев пантелей, не слыша его и притопывая догами. Налево, как будто кто-то черкнул по небу спичкой. Меркнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо. — А он облажной! — крикнул Кирюха. Между далью и правым горизонтом мигнула молния. И так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничилось чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный. Разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто. Скучно мне! Донесся из передних вазов крик дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. Скучно! Вдруг. Рванул ветер из такой силы, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу. Стремянувшись, рогожка рванулась во все стороны и захлопнула по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом полялся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни гроба, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекаясь земли пыль, сухую траву и перья поднимались под самое небо. Вероятно, около самой черной тучи летали перекати поле и, как должно быть, было страшно Но сквозь пыль, залеплявшую глаза Не было видно ничего Кроме блеска молний. Егорушка, думая, что сию минуту полет дождь, встал на колени И укрылся рогожий. Аделей! Крикнул кто-то впереди «А-а-а-а! Не слыхать!» Ответил громко и нараспев потелей а а орел Загремел сердито гром, погодился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод. — Свят, свят, свят, господь Саваов, прошептал Егоршке крестясь. — Испол небо и земля славы твоей! Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром и он умолк. Как молния блеснула так широко, что Егорышка сквозь щели Рогожево увидел вдруг всю большую дорогу на самой дали всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмоти слева уже поднимались кверху. И одно из них, грубое, неуколюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится. Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что тучи, быть может, уходит мимо, выглянул из рогоши. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелей, ни дюка, ни себя, показился он туда, где была недавно луна. Но там чернела такая же тьма, как и на вазу, а молнии в потемках, казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно. Пантелей! позвал Егорушка. Ответа не последовал. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул Рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, смогойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, как колени его не прикрыты и хотел было поправить Рогожу. Но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по теку. Это был дождь. Он и Рогожка как будто поняли друг друга, соговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь засучал по Рогоже, он бодался туловищем вперед, чтобы заслонить с собой колени, которые вдруг стали мокрыми. Колени удалось прикрыть, Но зато меньше, чем через минуту Резкая, неприятная сырость Почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах Он принял прежнюю позу Выстрел колени под дождь И стал думать, что делать Как поправить в потемках невидимую рогожу Но руки его были уже мокрые В рукава и заворотник текла вода Лопатки, зябли И он решил ничего не делать А сидеть неподвижно и ждать Когда все кончится Свят, свят, свят Шептал он Вдруг над самой головой его Со страшным оглушительным треском разломалось небо Он нагнулся и притаил дыхание Ожидая, когда на его затылок и спину Посыпятся обломки Глаза его нечаянно открылись И он увидел, как на его пальцах Мокрых рукавах Струйках, бежавших с рогожи На тюке и внизу на земле Вспыхнул и раз пять мигнул Ослепительный едкий свет Остался новый удар Такой же сильный и ужасный Небо уже не гремело Не грохотало, а издавало сухие Трескучие, похожие на треск Сухого дерева звуки Я Явственно отчеканило гром Катился по небу, спотыкался И где-нибудь у передних вазов Или далеко сзади сваливался Со злобным отрывистым тра. Раньше молнии были только страшны При таком же громе Они представлялись зловещими и колдовской свет проникал сквозь закрытые веки И холодом разливался по всему телу Что делать, чтобы не видеть их? Егорушка решила вернуться лицом назад Осторожно, как будто бы боять, что за ним наблюдают Он встал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку Повернулся назад «Тро! Тро! Тро! Тро! Тро Понеслось над его головой упала под воз и разорвалось. Ра! Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность. За возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелой поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумья. Быть может, шли они и за обозом, и для того, чтобы причинить вред. Но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал «Потелень, дед! тран ответило ему небо. Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах И осветила дорогу до самой дали Весь обоз и всех подводчиков По дороге текли ручейки и прыгали пузыри Потерей шагал около воза Его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей Фигура не выражала ни страха, ни беспокойства Как будто он оглох от гроба и ослеп от молний. «Дед, дед! Великаны!» Крикнул к нему Егорушка плачем Но дед не слышал Далее шел Емельян Этот был покрыт большой рогожей С головы до ног И имел теперь форму треугольника Вася, ничем не покрытый Шагал так же деревянно, как всегда Высоко поднимая ноги И не сгибая колен При блеске молнии Казалось, что обоз не двигался И подводчики застыли Что у Васи онемела Понятая нога Егорушка еще позвал деда Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются И он увидит страшных великанов И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери И только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится Но вдруг послышались голоса И «Да ты спишь стали!» — крикнул внизу Пантелей. «Слезай! Оглох, дурачок!» «Вот да гроза!» — сказал какой-то незнакомый базы и кряхнул так, как будто выбил хороший стакан водки. Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник Емельян и Великаны. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, Оказались обыкновенными мужиками Державшими на плечах и пики А железные виллы В промежутке между Пантелеем И треугольником Светилось окно невысокой избы Значит, апост стоял в деревне Егорышка сбросил с себя рогожу Взял узелок и поспешил с воза Теперь, когда вблизи говорили люди И светилось окно Ему уж не было страшно Хотя гром трещал по-прежнему И молния полосовала все небо. «Гроза хорошая!» «Ничего!» Бормотал Бантелей. «Слава Богу!» «Ножки маленько промякли от дождичка!» «А ну, ничего!» «Совет, Егори. «Ну, иди в избу!» «Ты чего?» Свет, свет, свет!» Просипел Емелян. «Беспременно где-нибудь ударило!» «Вы тут Спросил он великанов. «Не, из Глидова. Мы У господ Платеров работаем. Молотите, что ли? Разная. Пакеты еще пшеницу убираем. А молния-то, молния. Давно такой грозы не было». Егорушка вошел в испу. Его встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вслыхала. Грозу-то какую бог послал, говорила она А наши в степу ночуют то терпится, сердечные Раздевайся, батюшка, раздевайся Нажат холодно и брызгливо пожимаясь Егорушка стащил с себя промокшее пальто Потом широко расставил руки и ноги И долго не двигался Каждое малейшее движение вызывало в нем Неприятное ощущение мокроты и холода Рукавая спина на рубахе были мокрые Брюки прилипли к ногам С головы текло Что ж, холопчик, расколяй то стоять Сказала старуха Иди, садись А расставив широко ноги Егорушка подошел к столу И сел на скамью около чьей-то головы Голова задвигалась Пустила носом струю воздуха Пожевала и успокоилась От головы вдоль скамьи тянулся бугор Покрытый обчинным тулупом Это спала какая-то баба Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней Эх, «Кушай, батюшка, больше угощать нечем», — сказала она, зевая Затем порылась в столе и достала оттуда длинный острый ножик Очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов «А кушай, батюшка!» Егорушка, дрожа, как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом потом ломать арбуза, и от этого ему стало еще холодней. «Наши в степу ночуют!» — вздыхала старуха, пока он ел. «Страсти, господи, Свечку бы перед образом засветить! Да не знаю, куда Степанит девала! А кушай, батюшка, кушай!» Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо. Должно часа два теперь, сказала она Скоро и вставать пора наш то в степу ночуют Ебось выбахли все Бабушка, сказал Егорушка, я спать хочу Эх, Ложись, батюшка, ложись, вздохнул старуха, зевая Господи Иисусе Христе, сама полю и слышу, как будто кто стучит Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал. Свечечка бы засветить, да не нашла. Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какой то тряпье, вероятно, свою постель, Сдела с гвоздя у печи два тулупа и стала постелать для Егорушки. «Гроза-то не унимается», — бормотала она. «Как бы не ровет час, чего не спалила. Наш чтоб в степу дочуют». «Ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, дучок. Да иди-то я, убирать не стаду, Может, вставший покушаешь?» Вздохи и зевания старухи, мерное дыхание спавшей бабы, суберки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егоршке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся обчинным тулупом. «Барнишка лег?» — послышался через бедуту шепот Пантелея. Лег, ответила шепотом старуха. Страсти-то, страсти, да, страсти Господи! гребить и конца не слыхать. Сейчас пройдет, прошипел по телей, садясь. Потише стало. Ребята пошли по измам, а двое при лошадях остались. Ребята-то, нельзя. «Уведут лошадей. Подсижу маленько и пойду на спину. Нельзя, уведут.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 Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся А Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его И он не знал, что это Шепот ли стариков или тяжелый запах овчины От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный металлический вкус К тому же еще кусались блохи «Дед, было холодно», — сказал он И не узнал своего голоса Спи, внучок, спи Вздохнула старуха Тит на тонких дошках Подошел к постели И замахал руками Потом вырос до потолка И обратился в мельницу Отец Христофор не такой Каким он сидел в бричке А в полном облачении И с крапилом в руке Прошелся вокруг мельницы покропил ее святой водой И она перестала махать Игорушка. Зная, что это бред?» — открыл глаза. «Дед!» — позвал он. «Дай воды!» — никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, Прислушался к тишине На глаза ему попался маленький хлевок С камышовой наполовину открытой дверкой Он заглянул в этот хлевок Пошел в него и сел в темном углу на кизяк В его тяжелой голове путались мысли Во рту было сухо и противно от металлического вкуса Он оглядел свою шляпу Поправил на ней павлине перо И вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал. Пахнет медом. Ага, это еврейский пряник. Как он бедный размок. Егорушка оглядел свое пальто, а пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, шитое. На манер сюртука Как новая и дорогая вещь Дома висело оно не в передней, а в спальной, Рядом с мамашинами платьями Надевать его позволялось только по праздникам Поглядев на него Егорушка почувствовал к нему жалость Вспомнил, что он и пальто Оба брошены на произвол судьбы Что им уж больше не вернуться домой И зарыдал так, что едва не свалился с кизика. Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на папильотки, пошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала, залаять или нет. Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла. «Это Варлаевовская!» — крикнул кто-то на улице. Оплакавшись, Егорышко вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли вазы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние муки, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорышко поглядел на них и подумал, «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблях. «Дед!» «Мне холодно», — сказал он, дрожа и засовывая руку в рукава. «Эх, ничего, и скоро до доедем», — зевнул мателей. «Алло, ничего, согреешься?» Абот тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорышка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю.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 Проходил со своей улыбкой и вздрохлый счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелые, несносны и надоедливы. Раз, это было уже перед вечером, он поднял голову, чтобы попросить пить. А вот стоял на большом мосту, тянувшемуся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире боржу.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 На край тюка Его стошнило Батилей, видевший это, крякнул И покрутил головой «Захворал наш парлишко!» Сказал он «То живот даже застудил! парнишка то на чужой стороне Плохо дело!» Часть восьмая. А босс остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышит чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил: А вы еще вчера вечером приехали, цельный день нынче вас ждали. хотели вчера догнать вас, да не рука была, дорогой дорогой поехали. Эко, -ка, как ты свою пальтишку измял! Останется тебя, дяденьки! Егорушка вгляделся, мраморное лицо говорившего, и вспомнил, что это Дениска. «Дяденька и отец Христофор теперь в номере», — продолжал Дениска. «Чай пьют. Пойдем». И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожее на энское богоугодное заведение. Пройдя сеней темную лестницу и длинный узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость. «А, Егор Николаевич!» – пропел отец Христофор. «Господин Ломоносов!» «А, господа дворяне!» – сказал Кузьмичев. «Милости просим!» Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяди и отцу Христофору и сел за стол. «Ну, когда ехал доехал, Пуэрто-Арбона, милый мальчик с латыни?» Засыпал его отец Христофор вопросами, наливая ему чаю и по обыкновению лучезарно улыбаясь. «Небось надоело! И не дай бог на оботе или на валах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь вся такая же протяженно сложенная, как и была, конца краю не видать, я не знаю, а чистое поношение!» Что ж ты и чай не пьешь? Пей А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился Все дела под орех разделали Слава Богу Продали шесть черепахину И так, как дай Бог всякому Хорошо, попользовались При первом взгляде на своих Игорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться Он не слушал отца Христофора И придумывал, с чего бы начать И на что, собственно, пожаловаться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 повторил отец Кристофор, поднимаясь и идя к дивану. Георгий, что с тобою? Что ты плачешь? Я, я, я болен, проговорил Егорушка. Болен? Смутился отец Кристофор. Вот это уж и не хорошо, брат. Разве можешь да в дороге болеть? Ай, ай, какой ты брат, а? Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал: Да, голова горячая. Это ты, должен быть, простудился или чего-нибудь покушал Ты Бога призывай на ему дать, сказал смущенный Иван Иванович Нет, его бы чего-нибудь горяченького покушать Георгий, хочешь супчику? А? Не, не хочу, ответил Егорушка Тебя сдобить, что ли? Брежде сдобило А теперь, теперь жар У меня все тело болит Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно корякнул и вернулся к столу. «Вот что, ты раздевайся и ложись спать», — сказал отец Кристофор. «Тебе выспаться надо». Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Ивановича. Затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза Ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра. Эмильян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку. «Бейте его! Бейте его!» — крикнул Егорушка. «Бредит!» — проговорил полголоса отец Христофор. «Хлопоты!» — вздохнул Иван Иванович. «Надо будет его маслом с уксусом смазать».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 Веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подбегнет и расхохочется. Сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет «На, получай, вот как надо дела делать». Кузьмичев же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу. Эх, как бы знать я, что черепахин даст такую цену, говорил он вполголоса. Да я бы дома не продавал Макарову тех 300 будов. Такая досада. Но кто ж его знал, что тут цену подняли? Человек в большой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо. Тот сделал таинственное лицо Как заговорчик Понимаю, мол Вышел и, вернувшись немного погодя Поставил под диван посудину Иван Иванович Послал себя на полу Несколько раз зевнул Лениво помолился и лег А завтра я в собор думаю Сказал отец Христофор Там у меня ключать с К преосвященному надо бы После обедни И договорят да болен Он зевнул И потушил лампу Теперь уж светила одна только лампадка Говорят, не принимает Продолжал отец Христофор Разоблачаясь Так и уеду, не повидавшись Он снял кафтан И Егорушку увидел перед собой Робинзона Круза рамбинзон что-то размешал В блюдечке, подошел к Егорушке И зашептал Ломоносов, ты спишь? Встань-ка, я тебя маслом С уксусом смажу А ну хорошо, ты только Бога призывай. Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорышке грудь. — Во имя отца и сына и святаго духа! — шептал он. — Ложись спиной к веху. Вот так. Завтра здоров будешь. Только вперед не согрешай, как огонь горячий. Небось, в грозу в дороге были, да? В дороге. Еще бы не захворать во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще бы не захворать. Смазавший Егорушку, отец Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Иван Ивановича, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, что еще немного времени осталось до утра. В тоске припал лбом к спинке дивана и уже не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, припавший бомб к спине дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора Ивана Ивановича не было. На номерке было прибрано, светло, уютно и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса И сухих васильков Дома он делал из васильков крапила И украшения для киотов чего и пропах Именно сквозь Егорышко выглядел на подушку На косые лучи На свои сапоги, которые теперь были Вычищены и стояли рядышком Около дивана И засмеялся Ему казалось странным, что он не на тюке Что кругом все сухо И на потолке нет молнии и грома Он прыгнул с дивана и стал одеваться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 И на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние. Он положил на стол проспору и какой-то сверток, помолился и сказал, «Бог милости прислал! Ну, как здоровье?» «Теперь хорошо», — ответил Егорушка, целуя ему руку. Слава Богу! А я из обедней. Ходил с знакомым кличерем повидаться. Звал он меня к себе чай пить. Да я не пошел. Не люблю по гостям ходить позаранку. Бог с ними. Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорышка увидел жестяночку, зернистый крой, кусочек балака и французский хлеб. Вот шел мимо живорыбной лавки и купил. Сказал отец Христофор В Буде не из чего бы роскошествовать Да подумал Дома болящий, так оно как будто и простительно А икра хорошая, а осетровая Человек в белой рубахе принес самовар И поднос посуды «Кушай!» Сказал отец Христофор Намазывая икру на ломтик хлеба И подавая егорушки. «Теперь кушай и гуляй А настанет время, учиться будешь»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 Ты только учись до да благодати, набирайся, а уж Бог укажет, кем тебе быть, доктором ли, судьей ли, инженером ли. Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал Апостол Павел говорит: научение странно и различно, не прилагайтеся,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 «Святый Нестор писал историю, и ты учи и пиши историю, со святыми соображайся!» Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. «Хорошо», — сказал он, — «я по-старинному обучен, многое уже забыл, да и то живу иначе, чем прочие, и сравнивать даже нельзя».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 По-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, а чего не знаю. И им приятно. Так-то вот, брат, учение свет, а не учение тьма. Учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время учение дорого обходится. Маменьки твоя вдовица пенсией живет. Ну, ты ведь... Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом. «Иван Иванович будет помогать. у тебя не оставит». «Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся!» Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише. «Только ты смотри, Георгий, Боже, тебя сохрани. Не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученый и, не дай Бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми...» По той причине, что они глупее тебя То горе, горе тебе Отец Христофор поднял вверх руку И повторил тонким голоском Горе, горе Отец Христофор разговорился И, что называется, вошел во вкус Он не окончил бы до обеда Но отворилась дверь И вошел Иван Иванович Тядя торопливо поздоровался Сел за стол и стал быстро глотать чай Ну, Со всеми делами справился, сказал он Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота Надо его пристроить Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна Так вот, поможет, она его к себе на квартиру возьмет Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел Малая Нижняя улица, Настась Петровне Тоскуновой, в собственном доме Надо будет сейчас пойти поискать ее Хлопоты Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка Уж выходили из подворья Хлопоты, бормотал дядя Привязался ты ко мне, как крепеник, И нуть тебя совсем к богу Вам учение да благородства, а вреда мука с вами Когда они проходили двором, то вазов и подводчиков уже не было Все они еще рано утром Уехали на пристань В дальнем углу двора темнела знакомая бричка Возле нее стояли гнедые и ели овес Прощай, бричка, подумал Егорушка Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару Потом идти через большую базарную площадь Тут Иван Иванович справился у городового, где малая нижняя улица Ха, Эва, усмехнулся городовой Она далече, туда, к выгону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 До малой нижней улицы, оба они были красные, и сняв шляпы, утирали пот Скажите, пожалуйста, обратился Иван Иванович к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке. Где тут дом достать, Спидровдо, Таскуновый? Я какой-то Таскуновый нет, ответил старик, подумав. Может, Тимошенко?» Нет, Таскунова? Извините, Таскунова нету. Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше. «Да не ищите!» — ему сзади старик. «Говорю, нету, значит, нету!» «Послушай, тетенька!» — обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолдухи и груши. «Где тут дом Настасьи Петровны Тоскановы?» Старуха поглядела на него с удивлением и заспеялась. Это не, настась Настасья Петровна теперь в своем доме живет!» — спросила она. «Господи! Уж года восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там-то перече зять живет!» А глаза ее говорили, «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете!» «А где она теперь живет?» – спросил Иван Иванович. «Господи!» – удивилась старуха с руками. руками. «Она уж давно на квартире живет! Уж когда восемь, как свой дом и зятю отказала!» «Что вы?» Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет «Да не может быть!» Но тот очень спокойно спросил «А где же ее квартира?» Торговка засучила рукава И, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом «Идите все прямо, прямо, прямо! Вот как пройдет красненький домчик, так на левой руке будет переулочек!»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 И грозило падением Левая покосилась назад, во двор Ворота же стояли прямо И, казалось, еще выбирали Куда им удобнее свалиться Вперед или назад Иван Иванович отворил калитку И вместе с Егорушкой увидел большой двор поросший бурьяном или пеником. В ста шагах от ворот Стоял небольшой домик С красной крышей и зелеными ставнями Какая-то Полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно тонко, как и торговка. Цып, цып, цып, Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенор. Все рыжие собаки лают тенор. «Кого вам?» – крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца. «Здравствуйте!» – тоже крикнул ей Иван Иванович. Отмахиваясь палкой от рыжей собаки «Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?» «Здесь, а? А да что вам?» Иван Иванович и Егорушка подошли к ней Она подозрительно оглядела их и повторила «А да что она вам?» «Да может, вы сами, Настасья Петровна?» «Ну, я» «Очень приятно, видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подруга Ольга Ивановна Князева» Вот это ее сынок А я, может, помните ее родной брат Иван Иванович Вы ведь наша энская, Вы у нас и родились, и замуж выходили Наступило молчание Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича Как бы не веря или не понимая Потом вся вспыхнула и сплеснула руками Из партыка ее посыпался овес Из глаз брызнули слезы Ольга Ивановна Звезднула она, тяжело дыша от волнения «Голубушка моя родная! Ах, батюшки! Так что же я, как дура стою! Ангельчик, ты мой хорошенький!» Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала «Господи!» Сказала она, ломая руки Олечки, цветочек, вот радость-то! Совсем мать, чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!» Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому. Гости поплелись за ней. «У меня не прибрано», — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. «Ах, матерь Божья! Василиса, поди, хоть ставни отвори! Ангельчик мой, красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!»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 И, по-видимому, чувствовала себя очень неловко Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил «Как тебя звать?» Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо сказала «Катька» Это значило «Катька» «Он у вас будет жить», — шептал в зале Иван Иванович «Ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить»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 Прощайте. Оставайся, Егор, сказал он, обращаясь к племяннику. Не болуй тут, слушайся Настасью Петровну. Прощай, я приду еще завтра. Он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и заплаканная стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уже сидела рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы, и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей. печки печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила в полголоса, и то и дело от волнения Роняла наперстук А Катя, ее внучка, лазала за ним под стол И каждый раз долго сидела под столом Вероятно, рассматривая на ноги А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старуки Ее бородавку с волосками, полоски от слез и Ему было грустно, очень грустно Спать его положили на сундуке и предупредили Что если он ночью захочет покушать То чтобы сам вышел в коридорчик И взял там на окне цыпленка Накрытого тарелкой На другой день утром Приходили прощаться Иван Иванович И отец Христофор Настасья Петровна обрадовалась И собралась было ставить самовар Но Иван Иванович очень спешивший Махнул рукой и сказал Некогда нам с чаями да сахарами Мы сейчас уйдем Перед прощанием все сели И помолчали минуту Настасья Петровна Глубоко вздохнула И заплаканными глазами Поглядела на образа Ну, начал Иван Иванович, поднимаясь Значит, ты остаешься С лица его вдруг Исчезла деловая сухость Он немножко покраснел Грустно улыбнулся и сказал Смотри же, учись Не забывай матери И слушайся Настасью Петровну Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной Долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке Отец Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку Во имя отца и сына и святого духа учись, сказал он Трудись, брат, ежели помру, поминай Вот, приви и от меня, гривенечка Егорушка поцеловала ему руку и заплакал. Что-то в душе жепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком. «Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение», сказал Иван Иванович тихим голосом, как будто в зале был покойник. 7 августа вы его на экзамен сведите». «Ну, прощайте, оставайтесь Богом. Прощай, Егор». «Да вы бы чайку покушали», простонал Настасья Петровна.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 Какова-то будет эта жизнь? Антон Павлович Чехов, Степ, 1888 год. Читал Джахангир Абулаев, 19 февраля 2022 год.